Потом воцарилась тишина, которую разбавлял бархатистый нежный шум двигателя. Я, должно быть, заснула, потому что мне казалось, что прошли всего какие-то секунды, когда дверь открылась, и Эдвард понес меня из автомобиля на руках. Я не хотела открывать глаза. Сначала я думала, что все еще были в аэропорту, и затем я услышала Чарли «Белла!» – закричал он издали. «Чарли!» – пробормотала я, пыталась проснуться. «Тише», – прошептал Эдвард, – «все хорошо, сейчас ты дома и в полной безопасности. Тебе всего лишь принес... приснился страшный сон». «Я и не думал, что в тебе столько наглости, что ты посмел показаться здесь», – ревел Чарли на Эдварда. Теперь его голос звучал намного ближе. «Папа, остановись!» – застонал я. Не сл... Он не слышал меня. «Что с ней случилось?» – потребовал Чарли объяснений. «Она просто очень устала, Чарли», – ответил Успокоил его Эдвард. «Пожалуйста, позвольте ей отдохнуть». «Не указывай мне, что делать!» Вопил Чарли. «Отдай ее мне! Отстань от нее!» Эдвард пробовал передать меня Чарли, но я вцепилась в него железной хваткой. и Я чувствовала, как Чарли дергает меня за рукав. «Не надо, папа!» Сказал я более твердым голосом. Я сумела разлепить Вики, чтобы уставиться на Чарли с мутными глазами. «Не сходи с ума!» Мы были перед моим домом. Передняя дверь осталась открытой. Слой облаков на небе был таким плотным, что мне стало сложно предположить, день сейчас или вечер. «Можете поспорить, что я буду», – обещал тебе Чарли. «Иди в дом». «Окей. Опусти меня вниз». Вдохнула я. Эдвард поставил меня на ноги. Я видела, что стою, но не чувствовала ног. Я немного протащилась вперед, а затем увидела, как быстро приближается асфальт. Руки Эдварда поймали меня, прежде чем я грохнулась на бетон. «Позвольте ей только отнести ее наверх», — сказал Эдвард. «Потом я уеду». «Нет!» — закричала я, впадая в панику. «Я до сих пор так не получила ответа. Он должен был остаться, по крайней мере для этого. Ведь так...» «Я буду рядом», – обещал Эдвард, шепча мне на ухо так тихо, что Чарли не имел никакого шанса услышать этого. Я не слышала, что сказал Чарли ему в ответ, но Эдвард прошел в дом. Я могла держать глаза лишь до лестницы. Последнее, что я почувствовала, был прохладные руки Эдварда, освобождающего рубашку из моих пальцев».